Затем Дриада в припрыжку и с улыбкой на лице направилась по выжженному коридору. Удивительно, но ее возвышенное состояние было связано не с уничтожением несносных термитов. Или, по крайней мере, не только с этим. Основным источником ее восторга стало открытие новой особенности своей самобытности, как Спригана, что оказалось удивительно освежающим опытом. Как выяснилось,